Жуковский с радостью включился в эту лингвистическую и театральную игру, поскольку для него это стало еще и бегством от танталовых мук, связанных с отказом Екатерины Протасовой выдать за него дочь Марию, и многочисленные взрывы арзамасского остроумия, ставшие исторической вехой в русском сознании, имеют вполне определенные муратовские корни. В Муратова, а это нынешняя Орловская область, в 1808 году переехали Протасовы. Мария, возлюбленная Жуковским, ее замечательная сестра Александра, будущая хозяйка салоны Воейковых на Невском, и их суровая мать и цербер Екатерина. К ним через пару лет подтянутся и Василий Андреевич, тем более, что его мамы, родная и крестная, подарили ему половину деревушке на другой стороне Муратовского пруда. В усадьбе Протасовых Василий Андреевич вывешивал газетные листки «Муратовская вож» и «Муратовский сморчок», в которых в остроумном гротесковом ключе описывались исторические события в Муратовской империи. Именно на этой волне юмора петербургскую жизнь взорвет общество Арзамас. А через сто с лишним лет на схожей волне к достопочтенной публике с лозунгами «Мы не пироги» и «Наша мама не ваша мама» очень смело выйдут абериуты. Но началось все именно в Муратове под смех Жуковского и Саши Протасовой, которая совсем скоро станет воейковой и, к сожалению, будет смеяться гораздо реже. После самоликвидации беседы общество арзамасцев лишилось оппонента. Приходят новые люди, Николай Тургенев и Михаил Орлов, с совсем иными целями и намерениями. Жуковский почувствовал, что озорной ребенок Арзамас как-то сразу повзрослел, влез в политику и перестал ребячиться. Пропала игра, исчез неповторимый смак детского мира. В октябре 1817 года Василий Андреевич уезжает с царским двором в Москву и прощается с Арзамасом. Заседания общества еще успеют посетить Пушкин и Батюшков. Но в начале следующего года Арзамас иссякнет. Всему свое время и время всякому обществу под солнцем.